Тенгиз -хан. В то время как многочисленное войско монгольское, расположенное в девяти станах близ источников реки Амура, под шатрами разноцветными, с благоговением взирало на своего юного монарха, ожидая новых его повелений, явился там какой-то святый пустынник или мнимый пророк и возвестил собранию что Бог отдает тему чину всю землю, и что сей владетель мира должен впредь именоваться Чингисханом или Великим Ханом. Воины, чиновники единодушно изъявили ревность быть орудиями воли небесной. Народы следовали их примеру. Карамзин. История государства российского. Глава восьмая. Местные кочевники не просто встретили гостей пиром, они устроили настоящий праздник на целых три дня. С реками кумыса, целиком зажаренными верблюдами и быками, со скачками и козлодранием, с исполнением долгих эпосов под аккомпанемент двухструнной домбры, с пловом, арбузами, изюмом, курагой, сыром, брынзой вареными цаплями и печеными сусликами. Уже на второй день кочевники из северного края Великой Степи чувствовали себя здесь, на юге, так же легко и свободно, как у себя дома, и даже успели сдружиться со многими нукерами. Хозяева дошли до того, что выделили ханам целую юрту с двумя служанками. Так что Бей, Чабык и Олег жили под крышей, Имели пред домом свой очаг и большое, застеленное коврами пространство, с которого могли наблюдать за гуляниями и праздниками. Время от времени к ним приходили старейшины родов и племен, убеленные сединами нукеры, говорили добрые слова, приглядывались к середину, иногда присаживались, выпивая попеле другой кумыса и обмениваясь несколькими словами. Чаще других показывался сказитель, спрашивал, все ли в порядке, всем ли довольны гости, и уходил. Пурга и Раксалана жили здесь же вместе с мужчинами, но поскольку женщины ночевали справа от двери, то это никого не беспокоило. Видимо, воительница до сих пор не проведала, что восточная часть юрты считается женской половиной. После полудня второго дня, когда кумыс уже успел взбодрить ченукерам коровь, но еще не утяжелил веки и ноги, к юрте подошел легко узнаваемый по шраму сам Бейджи-Бе, поклонился. — Здоровья вам и радости, уважаемые гости! — И тебе здоровья! — с готовностью ответили ханы. — Мои нукеры много раз меня спрашивали, уважаемый. «Что за странный клинок носишь ты у себя на боку?» «Это сабля, уважаемый Джебе». Из уважения к собеседнику Олег поднялся. «Мой любимый меч». «Но как же ею можно драться?» «Не понял кочевник». «Она же кривая». «Твой меч прямой?» — поинтересовался ведун. «Может, сравним?» Предлагаешь поединок? С готовностью развернул плечи кочевник. Я велю огородить место для схватки. Ни к чему, отказался от такого удовольствия Средин. А ну как поранимся, негоже гостю кровь хозяина проливать. Давай на чем-нибудь попроще проверим, ну хотя бы на палке. Проверим, уважаемый, согласился воин, пойдем. Они вышли от юрты к коновязи, от которой начинались скачки. Джебе замахал рукой, подзывая молодых воинов, обернулся к Олегу. — Как состязаться станем? — Возьми свой меч, выбери самую толстую палку, какую сможешь перерубить, и покажи нам мастерство. — Драбья! А ну-ка принеси оглоблю, что Яхан по пути поломал. Прихни увидел лошадей нукеры и местные и приезжие увидев суету вокруг белого царя и одного из старейшин и предвкушая веселье стали собираться ближе не прошло и нескольких минут как молодой лет четырнадцати парнишка вернулся обратно и по команде воина прислонил оглоблю к коновязи, прижав ее своим весом джеб повел плечами Обнажил клинок и с глубоким выдохом обрушил оружие на деревяшку. Дынь! И на землю шлепнулся обрубок, в ладонь длинной. Собравшиеся нокеры одобрительно загудели. Олег фыркнул носом. Сабля словно сама собой прыгнула к нему в ладонь. Он резко рубанул. И точно такой же кусочек, только немного короче, шлепнулся рядом с предыдущим. Теперь куда бодрее загудели воины пришедшие в долину вместе с ведуном бейджи Бенни довольно хмыкнул зашептал что то дробье на ухо тот убежал и почти сразу вернулся с двумя древками для копий. прислонил к навязи прижал воин рванул без особого труда развалив цель на половинки олег пожал плечами едва мальчишка прижал второе также бодро рассек его посередине. Джебе многозначительно улыбнулся. Дробья засуетился, смотал половинки тонким цыромятным ремнем и через минуту выставил над краем коновязи. Удар. Меч воина легко, словно масло, прошел сквозь двойную мишень. Паренек выдвинул над бревном коновязи половинки от Олегова древка. Вжик! Их стало четыре. Опять, посуетившись, Драбье поставил под удар своему старейшине уже строенный отрезок дерева. Джебе облизнул губы, сосредоточился и с резким выдохом сделал из трех кусочков шесть. Середин поднял палец, предупреждая мальчишку, чтобы тот не двигался. Прикинул радиус удара, чуть откачнулся назад, взмахнул. Три куска древка раскатились по сторонам. Нукеры зашумели, споря и толкаясь. А Драбья приготовил уже толстую в четыре древка связку, положил, крепко обнял, чтобы та не соскочила. Джебе стянул себе рубаху, проверил пальцем режущую кромку, примерился, Ах! с тяжелым хрустом клинок прорезал почти все деревяшки но все-таки застрял, не пройдя нижнее до конца. Нокер скрипнул зубами, недовольно мотнул головой, отступил. — Покажи им приносящий добычу, покажи! — Подбодрили Олега его спутники. Дж.Б. резко вскинул голову. — Тебя называют приносящим добычу? — Есть такое! — кивнул Селедин примериваясь пару раз взмахнул рукой оценивая траекторию и с таким же резким выдохом как и у соперника обрушил клинок ух разочарованно прокатилась по рядам сабля олега засела примерно на той же глубине что и меч бейджиб похоже мы оказались равны с облегчением улыбнулся кочевник Мы, да, согласился Середин. А теперь возьми в руку мой клинок. Нукер почтительно поклонился. Не каждый позволит даже лучшему другу прикоснуться к своему оружию. Сжал в большой красной ладони рукоять. И глаза его округлились, словно он смог лицезреть воочию саму великую драхе. -э «Оно же ничего не весит!» Любой боец сразу понимает значение подобного чуда. Чем легче меч, тем дольше им можно рубиться, не уставая. И если легкий клинок способен рубить с той же силы, что и тяжелый, «Где ты его купил?» «Вот оно, слабое место кочевников!» Не как сделал, а где купил. поди попробуй купить себе меч, который изобретут еще только лет через сто. — Я не покупаю клинков, — покачал головой Олег. — Я кую их сам. — Это поистину божественный меч, — искренне восхитился Джебе, повертел саблю перед глазами. Сделал над собой видимое усилие, положил на ладонь и, придерживая второй возле дола, с поклоном протянул клинок обратно. — Когда я встречу на пути хорошую кузницу, я сделаю тебе такой же, — пообещал Середин. Благодарю тебя, приносящий добычу, — как-то подчеркнуто поблагодарил воин. Позволь теперь в знак уважения я выпью с тобой полную чашу и поднесу тебе плова. Это будет честь для меня. Ведон повернулся и обнаружил, что перед его юртой никого нет. Чабык, Судибей и даже раксалана перебрались к очагу здешних старейшин и о чем-то живо беседовали. Без него. Правда, бей джи повел его к общему пиру, сам придвинул подушку к свободному месту, поманил пальцем прислуживающего мальчика и зачем-то сказал — Нашего гостя все называют приносящим добычу. — Так поступают лишь простые нукеры, — уточнил Чабык. — Мы называем его посланцем предков. — Это... «Достойное имя!» — согласились старейшины местных родов. «Мы станем называть его так же. Пусть боги пошлют ему долгих лет жизни!» «Выпьем за досточтимого гостя, повелителя железа и добычи!» — предложил Беджбе, Бэ, и все дружно подняли чаши.